Глава 43 Лада сидела в кресле и с кем-то переписывалась в телефоне. Едва я вошел в комнату, она тут же встала на ноги и отложила свой розовый смартфон. «Ром!» — позвала она. Я подошел ближе и остановился напротив нее. Окинул взглядом. Красивая она девушка. И умная, добрая. Лада любого сделает счастливым, но не меня. Мне нужна только Рыжая. И так все резко перевернулось с ног на голову. Я сам не успел понять, когда успел осознать, что мне нужна только Катя. Ведь мне нравится Лада, я хотел на ней жениться. Как все могло перемениться буквально за считанные дни? Рыжая это знает. «Умеет и практикует. Переворачивает мой мир, какой уже раз!» «Привет!» — сказал я ей, сунув руки в карман и брюк. «Привет!» — отозвалась она. «Бледная. Взгляд потерянный. Лада прекрасно чувствует, что разговор будет не из легких. И о чем он будет, тоже чувствует. Как ты? Как дела?» Задал я новый вопрос. «Плохо, Ром?» — вяло улыбнулась Лада. «Без тебя все хреново. Ты же знаешь». «Знаю». «Ты сегодня останешься?» С надеждой взглянула она на меня и подошла ближе. «Ты простил меня?» «Я скучаю по тебе. Извилась вся. Я в чужой стране. У меня никого тут нет. Даже работы пока нет, чтобы забыться». А ты меня бросаешь. Прости. Я не хотел, чтобы все было так. Вздохнул я. Я виноват перед ней. И что смогло бы загладить мою вину перед девушкой? Простит ли она меня хоть когда-нибудь, я не знал. Но изменить я ничего не могу. Насиловать себя, даже если Катя меня не примет, я не хочу. Точно так же, как и не хочу дарить Лади иллюзию любви. Однажды она все равно рассыплется. Я сегодня останусь дома, да. Только не в этой комнате. Почему? А где? В гостевой спальне. В эту я больше не вернусь. Да почему я принял решение расстаться? Лада застыла на месте с широко распахнутыми глазами. Вид у нее был такой, словно я ей нож в сердце всадил. Да и я сам ощущал боль, как будто от раны пластырь живую отдирают. Разрываю отношения я. Я инициатор. Я этого хочу. А все равно больно. Раз расстаться?» Ошалела, спросила она, едва нащупав кресло позади себя и рухнула в него. «Расстаться?» Она смотрела на меня так, словно я еще мог бы сказать, что нас снимала скрытая камера, и я пошутил или передумал. Но я не передумаю. Это решение не за одну минуту принято. «Да», — кивнул я. «Свадьбу я отменю. Сам. Ты... Ты закажи билеты домой. Я все оплачу. И дам тебе с собой еще. Ты ведь из-за меня сюда поехала. Бросила работу хорошую. Лада еще какое-то время смотрела на меня молча, словно ее по голове ударили, а потом по бледным щекам девушки побежали слезы. Я вздохнул. Ну вот, куда же без слез. Ощущал себя последним ублюдком. Ты серьезно? Да. И ты уверен в своем решении? Я ведь не вернусь, Ром. Не надо так со мной. Уверен. Прости, если сможешь. Так будет лучше. Вот так просто? Да? — спросила она, хлюпая носом. — Ты строил со мной отношения полтора года. Сделал предложение. Увез из дома. И не куда-нибудь, а из другой страны. Из-за океана. Я ушла с работы. От всего отказалась, чтобы только быть с тобой. А сегодня ты просто передумал. — Лада, — прикрыл я глаза. Как мне тяжело с ней говорить об этом. Но куда деваться? «Я все понимаю. Уровень ответственности за свои поступки тоже. Раз я тебя сюда привез, я тебя и отправлю домой. И возмещу все убытки, что ты понесла из-за переезда и потери работы. Я позвоню Джону, он возьмет тебя обратно. Ты не будешь нуждаться в деньгах и...» «Да при чем тут деньги, боже!» — взвыла вдруг она. «Я не смогу жить без тебя, Рома! А ты деньги? Знаешь, куда себе их засунь? Как я буду... Нет, я не могу даже думать об этом!» Она закрыла глаза руками и разрыдалась. Я топтался на месте, не зная, что сейчас ее бы успокоило. Не мог же я просто стоять и ждать, когда она нарыдается. Налил воды в стакан и поднес ей. «Выпей воды». «Не хочу». «Лада». «Не хочу». «Тебе надо успокоиться». «Успокоиться?» Убрала она руки от лица и вскочила на ноги, оказавшись лицом к лицу со мной. «Ты меня бросаешь накануне свадьбы, отправляешь домой чуть ли не бандеролью, как ненужную старую игрушку, потому что тебе подарили новую, а я должна успокоиться?» «Все не так», — поджал я губы. «Я никогда не относился к тебе несерьезно, и сейчас я не отправляю тебя как надоевшую игрушку. Просто я понял, что не смогу стать для тебя хорошим мужем. Не сделаю тебя счастливой, вот и все». «Какие высокопарные слова!» — снова вскрипнула она. «Просто ты эту свою вспомнил, да? Рыжую? Так ты ее называл?» Я вздохнул. Лада уже заходит не на свою территорию и трогает небрежными словами святое для меня — Катю и мою дочь. «Катя здесь ни при чем», — ответил я. «Я хочу расстаться с тобой. Я не смогу тебе дать того, чего ты ждешь от меня». «Да что ты врешь!» — психовала Лада. «Я не слепая. Я видела, как ты пялишься на нее». «Ты ее не разлюбил, обманывал и себя, и меня, что забыл ее!» «А как мы приехали в эту проклятую Россию, увидел ее и снова, как телок на веревочке, побежал за ней!» Я промолчал на этот выпад. Оскорблять в ответ женщину, которую я и так уже обидел, не моя тема. Лада подошла вплотную. Ее близость напрягала. Мне не хотелось, чтобы она трогала меня. Лада это ощущала... Видела, как напряглось мое тело и позволила себе только осторожно взяться за ворот моего пиджака. — Ром, ну ты же говорил, что забыл ее. — Я сам в это верил. — Значит, не забыл? — Нет. — Любишь ее? — Люблю. — Сволочь! Тут же получил я по морде размашистую пощечину. — Сволочь! Ты мне врал, врал! Ты всегда любил эту дрянь! «Что она такого сделала, что ты уже готов свадьбу отменить и меня домой отправить? Она спала с тобой уже? У нее что, золотой рай между ног, да? Чем она лучше меня? Чем? Скажи мне!» Я не выдержал. Взял ее за плечи и слегка тряхнул. «Прекрати истерику!» — сказал я ей в лицо. «Нам никак уже это не поможет. Прекрати оскорблять Катю. Не порти о себе впечатление!» Прости меня. Да, я ублюдок и тварь, которая недостойна жить, и мне правда больно и стыдно, что у нас с тобой случилась такая ситуация. Ты мне нравилась, я не лгал, я думал, что у нас получится семья, но я ошибся. Да, я не смог забыть Катю, и не хочу тебе лгать всю жизнь, представлять в постели на твоем месте ее, видеть в снах ее вместо тебя. Ты такого не заслуживаешь, Лада». «Именно поэтому я отменяю свадьбу и прошу тебя вернуться домой, к родным, забыть обо мне. Я герой не твоего романа. Если тебе так легче будет, Катя меня не прощает и не простит. Мы не будем вместе. Я буду любить ее тихо, в одиночку и без ответа». Лада перестала пытаться пнуть меня, слушала и тихо плакала. «Я бы многое отдала, чтобы ты так любил меня». Я бы тоже много отдал, чтобы я любил тебя. Но я не могу лгать. Я не хочу портить тебе жизнь. Я отпустил ее и отошел к окну, глядя, как кружит ветер листья, что уже начали опадать по осени. Я помню твою помощь и дружбу, Лада. Снова повернулся я к ней. Я благодарен тебе за то время, что мы провели вместе. Оно было счастливым. Для меня, по крайней мере. Я уверен, что все у тебя еще будет. И мужчина, который полюбит. Нет, нет, я никого не хочу другого, — плакала она. Ром, ну, может, ты еще подумаешь? Давай, давай я уеду, ты побудешь один. А потом мы поговорим. Я не передумаю, — покачал я головой. Я все решил. Я, наверное... Все-таки пока в отеле поживу, чтобы тебе глаза не мозолить. Извини, прощай, Лада, ты замечательная, просто не для меня. Она не стала бежать за мной. Может, гордости и чувство достоинства не позволили, может, в шоке была, но она осталась сидеть в кресле и плакать, пока я покидал эту спальню спустился обратно вниз, достал из портмоне одну из карточек и протянул ее Наташе. Возьми это на расходы лады. Пусть купит себе в дорогу все, что нужно. Билеты тоже закажите с этой карты. Также я сделаю перевод на ее имя на валютный счет. Домой не вернусь. — Как это? — Обалдела спросила Наташа. — А куда ты поедешь? — Вот так. Не вернусь. Туманно отозвался я и вышел за дверь, сжимая в кулаке ключи от машины.